Часть первая. Глава первая. Великий Накхаран. Измученный, потрепанный отряд Ширама неспешно двигался по горному ущелью. Чуть больше двух сотен — все, что осталось от грозного войска, совсем недавно покинувшего столицу Аратте. Правда, еще три дюжины всадников были отправлены гонцами к главам двенадцати родов. Каждого из них Сарсан призывал прибыть в заранее оговоренное место. Хаста, едущий на смирной лошадке подле него, то и дело норовил затеять беседу. Но Шерам был еще менее разговорчив, чем обычно. — Да, дела наши идут не самым удачным образом, — рассуждал жрец, не особенно обращая внимания на угрюмость собеседника. Можно даже сказать, что они идут так, что лучше бы уж, наконец, постояли. — Не вижу повода для шуток, — глядя на дорогу неподвижным взглядом бросил Ширам. — Я тоже не вижу, — тут же согласился Хаста. — Столица измена, государь убит, наследник пропал, а какой-то раскрашенный фазан едва не разгромил армию доблестных накхов. — И хотелось бы пошутить. Да как-то не можется. Одно ясно, фазан на поверку оказался коршуном. Вот так причуды и свархи. На это Шарам и вовсе промолчал. Однако нам удалось вывернуться. И в этом я вижу великую милость неба. Не смущаясь его молчанием, продолжал Хаста. Скажу, как жрец. Оно сохранило тебя для великих дел. А что ты? Собираешься мостить дороги черепами ариев? И сварха мне, свидетель, это плохая затея. Сам посуди. Один удар копытом, в черепе дыра, конь сломал ногу. Я знаю, что делаю, — огрызнулся Сарсан. Не то, чтобы я сомневался, но, Давиче, ты почтил меня высоким званием советника, а потому мне хотелось бы знать о твоих замыслах прежде чем вновь придется искать брод посреди стремнины. Ты хочешь вновь потягаться силами сараттой? — Нет. — Ну, конечно. А родичей с войсками ты повелел сзывать лишь для того, чтобы поздороваться со всеми разом. — И забыл, что я сказал после битвы? — резко повторил шрам, поворачиваясь к жрецу. Я не собираюсь тягаться силами Саратой. Мы ее уничтожим. — Погоди, погоди. Что значит уничтожим? Как же твое обещание отыскать Аюра и вернуть ему престол? Ты поклялся. Накхи держит слово. — Да, я клялся мертвому государю. Если найду Аюра, он станет повелителем Аратты. Если нет ора, то не будет. Каста поглядел на него с тревогой. У него не было никаких оснований полагать, что Сарсан пошутил. Но «Ну, послушай, что тебе сделали землепашцы? Может, ты затаил зло против пастухов или тебя чем-то оскорбили рыболовы и лесорубы? Да и воины, если не говорить о кучке столичных хариев, разве не желали Причинить зло тебе или другим Накхам? Разве они участвовали в заговоре против тебя? — И говоришь скучные вещи! — брезгливо поморщился Сарсан. — О, нет! Я говорю о том, что, быть может, важнее всего. Совсем недавно ты понимал это. Вспомни, о чем мы говорили. Позволь мне действовать. «Дай мне несколько надежных людей, я доберусь до святейшего Тулума, и вместе мы...» «Зачем? Разве верховный жрец Вархи смог что-то изменить там, в столице, когда убивали его брата и похищали наследника престола? Даже если он еще не свернул себе шею, споткнувшись на лестнице?» Язвительно произнес шрам. Твой благодетель — заложник в своем храме. За каждым его шагом следят, и на каждый взмах руки где-то поднимается десяток луков. Если я исполню твою просьбу, то потеряю и тебя, и своих людей. Я не желаю ни того, ни другого. Хаста покачал головой. — Как скажешь. Я понимаю, что твои слова вызваны болью терзающей сердце. Я сам рыдал от такой боли, когда видел гибнущих воинов. Сколько отваги, сколько молодой силы, попусту ушло в землю, на радость врагам. Конечно, ты не находишь себе места, желая отомстить за каждого из них. Шрам стиснул зубы и отвернулся. — Но прежде чем повести войско на столицу, — продолжал его советник, — ответь себе, сколько человек ты сможешь собрать? — Пять тысяч. Может, семь? Но Ратта без труда выставит в десятеро больше. Даже если каждый из твоих храбрецов, погибнув со славой, прихватит с собой с полдюжины врагов, а как мы недавно видели, это удается не всегда но когда у тебя закончатся люди, Арат-то лишь ненадолго ослабнет. И, скорее всего, в опустошенные земли Корана сразу вторгнутся соседи, чтобы поживиться мясом умирающего зверя. Если, конечно, прежде Киран не пожелает прийти сюда и истребить всех, способных держать оружие, как он поступал в землях болотных вендов, «Я буду бить врагов малыми отрядами», — мрачно ответил Ширам. «Арии не будут знать ни покоя, ни отдыха. Я отравлю им колодцы и выжгу посевы. Я истреблю их военачальников. Я наполню Аратту слезами и стонами». Каста вновь покачал головой, хотя внутри у него все похолодело от таких слов. В свое время ничто не помешало Накхам устроить подобное в его родных землях. «Малые дела, большие хлопоты», — с наигранной беспечностью отозвался он. «Однако даже если тебе удастся победить Хирана и захватить столицу, ты будешь ненавистным врагом каждому. И теперь же ты и твои люди забудете о покое, но все будет иначе» если на трон сядет законный правитель Аюр, и если ты приведешь его. — А если мне не удастся его отыскать, — предположил Шрам, — такое вполне может случиться. Он может быть уже давно мертв. — Мне не хочется думать об этом, но поразмысли вот о чем. Если ты, как и собирался, возьмешь жены царевну Аюну но прав на престол у тебя будет не меньше, чем у Кирана. И уж, конечно, святейший Тулум в этом споре поддержит тебя». Сарсан надолго замолчал, вновь уставившись на дорогу перед собой. «Что ты советуешь?» — наконец спросил он. «Лишь подумать над моими словами», — смиренно ответил Хаста. Он сказал все, что хотел, и надеялся, что Шрам сумеет услышать его. «Я подумаю», — явнулся Арсан. «А сейчас поедем». «Куда?» «Со мной». Каста вздохнул. «Разве это ответ на вопрос «Куда?» «Ты задаешь слишком много вопросов». «Мы едем в место, прежде именовавшееся Накхаран. «Но разве мы уже не в Накаране?" Не ответив ему, Ширам ударил пятками по конским бокам, и Хаста был вынужден догонять его на своей лошадке. Ехать пришлось день и еще полдня. Хотя они, несомненно, углублялись во владение Накхов, путь отряда пролегал через дикие и почти необитаемые места. То и дело, под копытами коней сквозь мох и траву проглядывали гладкие плиты, следы давно заброшенной дороги. По сторонам от древнего пути Хаста замечал остатки строений, обломки колонн, узкие серых каменных стен, торчащие с зарослей ежевики. Однажды он поднял голову и ахнул от неожиданности, увидев над головой готового к броску замшелого каменного льва, вытесанного прямо в нависающей над тропой скале. На другой день появились еще свидетельства того, что в этих землях некогда обитали Накхи. И жизнь эта сильно отличалась от их нынешних скромных хижин и уединенных башен. Переходя вброд через шумную ледяную речку Хаста, заметил на соседней скале огромный знак змеиного солнца. Три змеи, сцепившись хвостами, катятся по небосклону. Каста знал, что этим знаком Накхи изгоняли нечисть. А еще змеиное солнце было запрещено в Аратте как ересь и надругательство над Исвархой, и Накхам предписали повсюду изничтожить его. Но в этой дикой глуши явно никто не позаботился выполнить приказ. Хотящиеся по небу змеи проступали из толщи скал, будто скалы их и породили. Пару раз всадником встретились небольшие стелы из светлого камня, и все нахи склоняли голову, проезжая мимо. На поверхности изваяний было вырезано раскрыто ⁇ держащее сердце ⁇ Каста прежде не видал ничего подобного и весьма заинтересовался. Но казалось, что этот мирный знак имеет жутковатую подоплеку. Стелы ставили на тех местах, где вдовы сааров сходили на погребальные костры своих мужей. Этот обычай был давно известен ворать и решительно порицал саарьями, как бесчеловечная дикость. Накхи возражали, говоря, что никого не принуждают, и всякий человек волен распорядиться жизнью к славе своего рода. Хаст решил было порассуждать о жестокости подобного обычая, но понимания не встретил. — Это высшая честь, которую еще надо заслужить, — отрезал Ширам. — Тебе даже не понять, насколько она велика. Такая женщина зовется совершенной и становится могучим духом, ранителем рода. Память о ее подвиге веками живет в семейных преданиях. — А если знатная вдова все же вздумает отказаться от этого подвига? — Когда она влечет на себя, покойного мужа и весь свой род, неописуемый позор. — Но в таком случае у нее нет особенного выбора. Тут Хаста вдруг сообразил, что мать Шерама, старшая жена, пережившая мужа, скорее всего, тоже удостоилась подобной высшей чести и всякое желание обсуждать старинные обычаи у него исчезло. Наконец, после полудня второго дня горы расступились, и ущелье расширилось, образуя долину, поросшую высоким колючим кустарником. Шрам остановился и спешился. Хаста последовал за ним с наслаждением, ощущая под ногами твердую землю. «Что это за место?» Разминая затекшие ноги, спросил он. «Великий Накхаран!» Сарсан обвел рукой заросли. «Мы с тобой стоим у львиных ворот. Иди сюда!» Сын Гуранга поманил за собой друга и хлопнул ладонью по скрытой зеленой бахромой плюща к каменной глыбе. «Вот, пощупай! Чувствуешь бугорки? Когда-то это были львиные когти!» Мой дед рассказывал, что ворота поддерживались двумя вздыбленными каменными львами. Они были огромны, больше самого крупного зверя, что некогда жил в здешних пещерах. О красоте этих ворот люди рассказывали за много дней пути отсюда и приезжали поглядеть, заодно и приобрести разные диковины на торжеще. «Идем». — Я все тебе покажу. — Прости, если мой вопрос покажется тебе глупым и неуместным, — осторожно заговорил Хаста. — Но разве вы, Накхи, когда-нибудь что-то изготавливали своими руками? — Мы никогда ничего не делали на продажу. — Это правда, — спокойно ответил Ширам. — Но путь сюда был совершенно безопасен. И торговля здесь процветала. К тому же у нас всегда бывало много добычи, и саконы привозили сюда свои замечательные изделия. Кстати, отодвигая загораживающую тропу ветви, проговорил Сарсан, «Ты сейчас идешь по улице, на которой могли разъехаться три повозки». По обе стороны улицы стояли дома и башни всех двенадцати великих родов. Потом я могу показать тебе, где стояла чья башня. — Ну, что ты? Я тебе верю. — Да уж придется верить, потому что кроме торчащих из земли камней и вот этого... Он отпустил ветку. Ничего уже не осталось. А дальше... За стоял храм, огромный, прекрасный храм. Дед рассказывал о нем, но я не смогу повторить всего. Да и если повторю, ты вряд ли представишь его величие. Здесь стояла серебряная статуя Найи, двенадцатиголовой матери змеи, супруги первородного змея, высотой в два человеческих роста. А потом, приняв истинную веру, Наки осознали всю тьму своих заблуждений и сами разрушили Змеево святилище, — пробормотал Хаста, вспоминая то, чему его учили в храмовой школе. — Ну, конечно, — хмыкнул Ширам, — чтобы вид опустевшего храма не смущал торговцев и прочих жителей города. — Да, пожалуй, я ляпнул глупость. — Так что же произошло? — А ты не слышал? — В доме Исвархе не принято много говорить о первородном змее. — Как и не принято сюда ездить без крайней нужды, — добавил воин. — Я скажу тебе. После битвы позора повелитель Аратты прибыл сюда, осмотрел город, торжищ и храмы и приказал сравнять все с землей, ибо в единой державе может быть лишь одна столица, и она должна была возникнуть отнюдь не здесь. Правда, спустя несколько лет он начал закладывать города по всей Аратте, но великий Накхаран так и не был отстроен. Сейчас каждому нашему роду принадлежит несколько башен на горных кручах, пастбище, «И вот эти скалы!» Шрам обвел руками открывающиеся глаза изломанную линию горных хребтов. По большей части горы были покрыты лесом, как мохнатой темно-зеленой шубой, но над ней в небо устремлялись острые голые пики, чуть тронутые сверху сверкающей белизной. «Много сотен лет на каменном троне на Кхарана» Не восседался с Арсанаков. Теперь пришло время восстановить эти стены и открыть древний трон моих предков, спрятанный от чужих глаз в недобрые годы. Скоро ты все увидишь сам. Когда солнце начало клониться к закату, Ширам, приказав своим воинам ставить шатры и устраиваться на ночевку, направился куда-то вдаль по заросшей тропе которую превратилась в старинная улица Нагхарана. С он велел следовать за ним в отдалении, с собой позвал лишь Хасту. Рыжий жрец подчинился, внутренне коря себя за уступчивость. Сейчас на его глазах готовилось произойти нечто, грозящее разрушить весь привычный уклад жизни. И он даже не попробует воспрепятствовать этому. Впрочем, что он может? Приводить доводы, убеждать. Пожалуй, из всех чужеземцев для Шрама он был наиболее уважаемым. Его слово звучало не пустым звуком, однако, что бы он ни сказал, все натыкалось на глухую стену. Так что жрец свархи, недовольный собой, послушно шагал вслед грозному предводителю Накхов. То здесь, то там... Среди кустов он замечал заросших оборванных мужчин в бронзовых ошейниках, мотыгами вырубающих и корчующих кустарник. — Что они делают? — расчищают дороги, — не оборачиваясь, пояснил Ширам. — Прежде от храма Наи шло двенадцать улиц, каждая из которых приводила к городской башне одного из великих родов. Воины этого рода селились по обе стороны улицы, чтобы защищать башню и часть стены. Впрочем, до прихода в наши края Ариев не находилось смельчаков, которые решились бы напасть на нахаран. Вот как? Каста засмотрелся на работающих пленников, пытаясь представить вместо буйных зарослей прежние стены дома и башни. Он сделал шаг и едва успел отпрянуть. Громкое шипение раздалось прямо у его ноги. Шедший впереди шрам мгновенно развернулся всем телом и толкнул жреца в грудь, твердый, как камень, раскрытый ладонью. Тот отлетел шага на три, едва удержавшись на ногах, и закашлялся, пытаясь восстановить дыхание. Плотнув в воздух, Хаста потер ушибленное место и уставился на Сарсана, присевшего на корточке, прямо над явно разгневанной змеей. Та шипела, приподнимаясь и раздувая шею, а воин что-то объяснял ей, указывая на неосторожного чужака. К хасте даже почудилось, что Сарсан извиняется за него перед ползучей тварью. Он прислушался, но речь друга сейчас напоминала такое же шипение. В конце концов змея успокоилась и скользнула в высокую траву. — Ты гляди, куда ступаешь! — сердито прикрикнул Ширам, выпрямляясь. — Ты чуть не отдавил ей хвост. Если бы она прежде не озаботилась спросить у меня дозволения, твой дух сейчас возносился бы к Исвархе, а тело корчилось тут в предсмертных судорогах. — Это же была ядовитая змея! На всякий случай уточнил жрец. Конечно, их тут уйма. Прежде здесь, в доме у каждого наха, жило не менее пяти змей. И ты с ней разговаривал? Да, ведь это наша родня. В них обитают души нахов, погибших в бою. Мы живем рядом с ними и в день Наи, матери змеи. Встречаем вместе этот великий праздник. А они? Хаста указал на рабов. Как же они спасаются от укусов? Мы попросили не трогать их, пока они работают. Но если вздумают сбежать, далеко не уйдут. Никто из знаков даже пальцем не пошевелит, чтобы пуститься в погоню. Беглец здесь обречен. Идем. Ширам кивнул в глубину Держись рядом и не отставай. «Змей будет много!» Сарсан вскоре свернул с дороги на чуть заметную тропинку, вводящую в столь неприветливые и колючие заросли, что даже зверь едва ли сунулся бы туда без нужды. Но предводитель Накхов шел так уверенно, будто знал здесь каждую ветку, пока не добрался до пологого холма, как и все прочее, заросшего дикой травой и кустарником. Он немного поднялся, греб носком сапога землю, и хаста увидел плоский белый камень, выглядывавший из-под корней грязи. «Здесь!» — удовлетворенно кивнулся Арсан. Быстро поднявшись на холм, он огляделся и помахал рукой своей свити, повелевая воинам приблизиться. Когда Наххи подошли, он что-то им сказал, и они беспрекословно принялись за работу. «Глазам своим не верю!» — пробормотал Хаста, глядя, как воины, кто руками, то забранными у рабов мотыгами старательно раскапывают холм. «Что происходит? Нак хероится в земле? Не ты ли утверждал, что, прикоснувшись к плугу нак, переродится земляным червем? Не обратит ли рабская мотыга гордого воина в слепого крота?» — Умолкни, если не хочешь прямо сейчас обратиться в корм для змей! Сердито оборвал поток его слов шрам. — Здесь могут убить и за менее дерзкие речи. — Прости? Не хотел тебя обидеть? Растолкуй мне, болтливому и неразумному, что здесь происходит? Царь сам недовольно помолчал, но потом все-таки объяснил. С древних времен под этим холмом укрыт престол Накхарана. Арьи собирались разбить его, но остереглись идти в долину, испугавшись змей. Они велели Накхам собственными руками сокрушить священную религию нашего народа. Но мы не сделали этого, лишь завалили трон камнями и спрятали под землей. Теперь настало время ему вновь появиться на свет. И потому то, что ты видишь, не противное воинскому духу ковыряние в земле ради урожая, а священный обряд. Хасте очень хотелось спросить еще что-нибудь, но он поглядел на лицо Ширама и благоразумно прикусил язык и подумал про себя — что ему не слишком нравится быть благоразумным чаще раза в день, даже если это непременное условие, чтобы оставаться живым и здоровым среди накхов. Между тем из-под земли и травы понемногу появлялась каменная насыпь. Гладкие окатанные булыжники, оставшиеся еще с тех пор, как таяли льды, и в горных ущельях бушевали стремительные потоки, давно утекшие в прошлое. Шрам наклонился, подобрал один камень и сунул его себе за пазуху. Все воины, кто был рядом, повторили его действие. Да будет это знаком того, что воля рад, ты более невластна над нами! Размеренно проговорил Шрам, и его воины эхом повторяли за ним торжественные слова. И пусть этим камнем не разобьют голову, если я сдамся! Воины приветствовали слова вождя криками бурного одобрения. Они уже сразились с армией Аратты, потерпели поражение и теперь жаждали крови и мести. — Ну что скажут остальные? — невольно подумал Хаста. — Ширам принес свой дом войну. Все ли будут этому рады? — Сарсан! — подбежав, закричал один из знаков рода Афайя. — Сюда движутся отряды родов Хурс, Бунгар и Передайте им, что я счастлив приветствовать родичей в Великом Накхаране! С хищной улыбкой проговорил Шрам.